Вот ведь дур не кусок. Ну что ж теперь делать? Точно говорят, что из-за дурной головы ногам покоя нет. Правда? Юноша двигался быстрым шагом, почти не обращая внимания на окружающее. В случае нападения среагировать успеет. Чувство опасности за последнее время поднялось на недосягаемую ранней высоту. Отстрел десятка лучников... уходит с завязанными глазами с утра предстояло отправляться в Нартагаль жрица видела сон что неизвестная находится там в городе Авендар достревитянку придётся брать с собой без неё никто нужного человека не узнает ничего приятного в этом нет придётся присматривать за беспомощной девчонкой ещё не способной ни на что А значит, резко снижаться боеспособность всего отряда. Переводные талисманы и друзьям выдали, одежду тоже. Необходимо будет спрятать в Карфагее строя из себя спесивых дворян королевства. Добрых 2 дня уже люди ланига дрессировали пятёрку побратимов, вдавливая в их головы нартогальские обычаи. Единный Да как люди могут жить по таким обычаям и считать их естественными? Дикое какое-то общество. Большая часть населения безответные рабы. Потом шла прослойка магов, воинов и купцов. Наверху стояли шесть классов аристократии, владеющие жизнью и смертью всех остальных. Каждое движение, каждое слово являлась ритуалом, нарушение которого вело за собой смертную казнь вне зависимости от сословия. Разве только высший класс и нары да священники единого позволяли себе некоторые вольности? Но даже они избегали ссориться со смотрящими, стоящими на страже блага, как называли свой образ жизни нартогальцы. Рабы, Не имели никакого имущества и никаких прав, но их трудом держалось богатство страны. Однако хороших ремесленников, несмотря на рабство, холили или лелеяли, прекрасно понимая, что без пряника на одном кнуте далеко не уедешь. Не смогут люди из-под палки создать что-нибудь настоящее, хорошее. Но большинство населения Нартагаля Жило в страшных условиях. Обычным рабам не позволяли иметь даже семью, спаривая их как животных по выбору владельцев, чтобы получить нужное потомство. Ничего не было для иностранца страшнее, чем попасть в рабство к нартагальцам. Лучше уж самая страшная смерть в руках карвенских фанатиков. Юноша вышел на небольшую площадь, Неподалёку от центра города продолжали размышлять о предстоящем. Трудновато придётся. Но любое величие действительно никому не обещало лёгкой жизни. Горец бросил взгляд влево, и чувство опасности буквально взвыло. Олег рывком перешёл на сверхскорость и вырвал Картаги из ножен. Поздно. Сквозь ряды домов вокруг один за другим Сосказывали люди в чёрных комбинезонах, окружая Горца: охотники чёрного клана, высшие охотники, мастера, не слабей невидимок, ждёт вот ведь паскудство, нарвался. Количество воинов клана всё прибывало. Вскоре их стало больше сотни. Единый создатель со всеми он не справится. Неужели конец? Неужели жизнь вот так нелепо оборвётся? А может, да почему бы и не призвать на помощь? К чему? Раз уж она избрала лека своим носителем. Фонари ярко освещали площадь, посреди которой застыл высокий молодой человек в тёмно-сером тренировочном костюме горного мастера с двумя мечами в руках. Его окружило множество людей в чёрных комбинезонах высших охотников чёрного клана. На первый взгляд, безоружных, но это было только иллюзией. Своё оружие наёмные убийцы всегда умели прятать так, что мало кто мог заметить его наличие. Внезапно вперёд вышел коренастый человек и стёрнул с его лица маску.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 Мы давно могли атаковать, но не сделали этого. Что же вы хотите? глухо спросил юноша. До меня дошли слухи, что являешься носителем мечей истины Тимы. Поверить в это я не могу, но проверить обязан. А если это так, наши отношения перейдут на совсем иной уровень. Вот как, криво усмехнулся горец. Что ж, вы сами этого хотели. Олег потянулся к свернувшейся в глубине его души в клубочек тьме и позвал её. Первозданная сила мурлыкнула, подобно довольному жизни коту, открывая свои страшные бездонные глаза и выпуская когти. Глаза юноши тоже мгновенно превратились в два провала, ведущие в бездну. Картаги в руках налились чернотой, от них прянуло во все стороны мерзкая, леденящая жуткая сила, заставившая вздрогнуть всех до единого людей на площади. За спиной молодого горца развернулись полупрозрачные чёрные крылья. В небе над городом тучи Свернулись в воронку И принялись раскручиваться, Превращаясь в смерч. Засвистел ветер. «Приказывай, повелитель!» Опустился на одно колено старший охотник. «Мы три тысячи лет ждем твоего пришествия!» Вслед за ним начали опускаться на колени Остальные воины черного клана. Смотря на лека, с неприкрытым восторгом и какой-то затаенной надеждой. Горец откровенно растерялся. Вот уж чего он никак не ожидал так этого? «Черный клан называет его Лекарс-Антенна-Повелителем? Что за чушь?» «Не понимаю», — буркнул он, — «чего вам от меня надо?» Наш клан с этого момента принадлежит тебе, склонил голову охотник. По нашим легендам повелитель будет носить чёрные мечи и будет избранником самой тьмы. Так какого же тогда хрена вы на меня охотились? холодно спросил Лек, ничуть не поверив словам наёмного убийцы. Нас натравили. Почти не слышно ответил тот. Повелитель, наниматели оскорбили и нас, и тебя, решив убрать тёмного нашими руками. Мы отплатим за это оскорбление, мы принесём тебе их головы. Да на кой ляд мне сдались их головы? Поморщился горец. Мариновать, что ли? Да пусть подохнут, как собаки под заборами, этого вполне хватит. Как скажешь, повелитель. Мы исполним любое твоё повеление, даже если ты прикажешь нам всем умереть. Мы жили только ожиданием тебя, и ты пришёл. Вот так и номер. Задача напробормотал Лиг, не представляя, что ему делать с внезапно свалившейся на голову напастью. Тима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 Раз все эти люди столько времени ждали появления именно Лека, то ответственность за них лежит тоже на нём. Им ведь император ведь может и пожелать, чтобы чёрного клана вообще не стало, а кто будет виноват? На Лека Арсантен, никто иной. Впервые тёмные предстали перед юношей небезликими убийцами. а живыми людьми со своими обычаями и своей верой, своей жизнью. Они ведь принадлежат той же самой силе, которая посвящённа сам тьме. А тьма не зло, она всего лишь свобода. Имеет ли он право обрекать на смерть десятки тысяч людей по своей прихоти, не защищая собственную жизнь или жизнь близких? А просто так? Ох, вряд ли. Да и пригодятся они, если честно. Потому лучше погодить с докладом Марану, да сначала попытаться прощупать его величество, высказав предположение, что случилось чудо, и чёрный клан перешёл на сторону империи, и послушать, что скажет по этому поводу император. Только потом можно будет принимать решение никак не раньше. Нельзя предавать тех, кто доверился тебе, даже если эти доверившиеся наёмные убийцы. Почему-то он уверился, что охотники не лгут. Наверное, Тима подсказала, что их вера искренняя. Твоё имя, глухо спросил Лек, всё ещё пребывая в сомнениях.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 У нас давняя история и сложные обычаи, повелитель. Если пожелаешь, мы можем прислать опытного наставника. Но он посвятит тебя во все подробности. Вот же, затмахнулся Олег. Известно ли чёрному клану, что я один из пятерых, предсказанных в древнем пророчестве? Теперь известно. Мы не верили, прости, повелитель.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 будет исполнена повелитель снова до земли склонился вертен как мне связываться с тобой у меня есть парный амулет его сила доступна только человеку имеющему дело с твой он не станет работать даже в руках императора давай протянул руку лек охотник положил ему в ладонь выточенный из чёрного камня небольшой кулон изображавшего легендарного дракона, ходили слухи, что очень давно эта мудрая раса жила в этом мире, но что-то не поделило с эльфами. После короткой войны, потерявшем много своих драконов, они решили уйти. Куда? А кто их знает. Так это всё было или нет, никто не знал, а остроухие предпочитали помалкивать даже тогда. Когда ещё не скрылись в зачарованном лесу